Глава вторая. Разрешенная весна. «Другая весна начинается! Другая весна!» — кричал там, прыгая на одной лапке вокруг норы. «Почему другая?» — спросил Никанор. Мама только что накормила их праздничным завтраком из лесных орехов, а потом они с папой торжественно отпустили детей на первую прогулку. «Раньше весна какая была?» Спросил там и тут же сам себе ответил. Запрещенная была весна, потому что никуда нельзя было. А теперь весна знаешь какая? Какая? Разрешенная! Крикнул там и перекувырнулся в воздухе. Перевернувшись через голову, он упал в пыльную ямку и теперь чихал и отряхивался. «Потому разрешенная!» — сказал он, прочихавшись. «Потому разрешенная, что всюду можно!» «И куда пойдем?» — спросил Никанор. Дело в том, что папа разрешил им гулять только вместе. «Пойдем туда, куда мечтали», — серьезно сказал там. «Ты куда мечтал?» «Я на Колокольчиковую поляну. Помнишь, мама рассказывала, как они там звенят? Вот бы послушать». «Ну, это вообще в двух шагах». «А ты далеко мечтал?» — поинтересовался Никанор. Там загадочно улыбнулся. «Пошли на Колокольчиковую», — сказал он. шата побежали через вишневый сад. «А сад-то какой!» — восторженно крикнул там, на бегу. «Ага», — подтвердил Никанор. Сад сегодня был и впрямь невероятный. Промытый утренней росой, он весь пенился с розовым цветом. Листьев еще совсем не было, и только тысячи нежных соцветий Шурша покачивались среди тоненьких черных веточек. Братья добежали до края сада и нырнули в крапивные заросли. Там они наткнулись на мохнатого шмеля, но испугаться не успели, потому как шмель сам так испугался, что метнулся в траву и, запутавшись, еще долго жужжал оттуда какие-то ругательства. Выскочив на поляну, мышата замерли. Колокольчики были повсюду. Они росли на ровных зеленых стеблях, уходящих вверх. И уже там, высоко-высоко, чуть склоняли головы, похожие на сиреневые абажуры. «Ух, как!» — выдохнул Никанор. «А звон где?» — спросил там. Колокольчики молчали. «Может, надо сильно-сильно прислушаться?» — предположил Никанор. Мышата затаили дыхание. Они вслушались так сильно, что даже кончики ушей покраснели. — Что-то совсем ничего, — вздохнул Никанор. — Потому что ветра нет, — сказал там. — А давай им ветер сами устроим. И Никанор потянул за ближайший стебель. Сверху донеслось нежное дзынь. Тогда там ухватил лапками сразу два колокольца и толкнул. Получилось дзон-дзынь. Дальше дело пошло. Мышата носились среди зеленых стеблей и толкали, и тянули, и дергали, в общем, музицировали. Кончилось все на самом интересном месте. Когда Никанор придумал обвязывать травинкой сразу несколько стеблей, чтобы вышло хором, прилетел сердитый дрозд и отругал их по-страшному. Оказывается, они перебудили всех птенцов в гнездах на соседней иве, и надо теперь... «Немедленно прекратить этот гвалт!» Концерт пришлось закончить. «Мировецкая музыка получилась!» «И вообще, такой день!» — веселился Никанор. Он тащил на плече большой колоколец, который у них случайно отломался. Никанор заявил, что это будет первый музыкальный инструмент в его будущей коллекции. «Давай его вот домой занесем», — предложил он. «Все-таки тяжелый». «Там...» Думал о чем-то своем, поглядывал вдаль и молчал. «Слушай, ты беги к норе», — сказал он вдруг, остановившись. «А я тут, ну, в одно место». «Мы же обещали повсюду вместе», — растерялся Никанор. «Понимаешь, мне очень надо, и я боюсь, что не успею», — сказал там, нетерпеливо подпрыгивая. «Пойдешь, куда мечтал?» «Ага, далеко пойдешь, и мне с тобой нельзя» расстроился брат. «Ну куда ты с этим своим инструментом?» вздохнул там. «И потом, я знаю, что должен сам, понимаешь?» «Ладно, где встречаемся?» «На краю поля давай, у околицы». И там юркнул в траву. «Конечно, там с самого утра хотел попасть в синий лес». Выбежав за околицу, он посмотрел с холма вдаль, туда, где за полями синела его мечта. Наметив направление, там задумался, как бежать. Через пшеничные поля было безопаснее, но дольше. Да и с пути сбиться можно, запутаешься еще в этих колосьях. А по дороге и удобно, и лес видно. Но опасно, очень опасно. Папа учил, что на дорогу выходить никогда нельзя. там ты для любого зверя, как обед на тарелочке, кушать подано. Но если быстро... То, может, никто не заметит, подумал там и выбрал дорогу. Там мчался, что есть мочи, скоро-скоро перебирая маленькими лапками. Дорога была сухая, и ли припорошила мягкая пыль, которая облачком кружилась вокруг мышонка. «Синий лес, синий лес, лес чудес, лес чудес!» — напевал мышонок. Он внимательно глядел под ноги, чтобы не споткнуться. Вдруг он уткнулся во что-то пушистое, большое и мягкое. Побарахтавшись в меховых зарослях, там выбрался, отряхнулся и огляделся. Слева и справа от него над дорогой возвышались четыре рыжих мохнатых столба, а прямо перед ним висела пушистая труба с белым кончиком. В нее-то там и врезался. Мышонок сел на дорогу и задумался. Так, у совы две лапы, два крыла и голова. Не подходят. У змеи вообще только туловище, без лап. Опять не то. У лисы четыре рыжие лапы, один хвост и голова. Похоже на лисицу, сказал там. Только где же голова? Голова с другой стороны, раздался голос откуда-то сзади. Мышонок попятился, попятился, попятился и, наконец, увидал большую рыжую морду, которая смотрела на него сверху. «Ах, вот, значит, где она, голова, то есть ваша, простите, — пробормотал он. Да, вот здесь, значит, вы все-таки лисица. Я не просто лисица, я большой лис, самый большой в округе, и сейчас я... В полной растерянности. Это как? Не понял там. А вот так, сказал Лис. Он сел на дорогу, обхватил лапами свой хвост и начал его расчесывать. Иду я себя по дороге, а навстречу летит мышонок. И не то что не пугается, а вообще меня не замечает. Проносится прямо между лап, влетает в мой собственный хвост, да еще и лохматить его начинает. Невероятно. Просто невиданно. «Простите, что я вас не заметил», — пробормотал там. «Я спешил очень. Но теперь-то...» «Заметил?» — спросил Большой Лис, стряхивая с распушенного хвоста последние соринки. «И почему не боишься?» «Я, наверное, момент упустил. Бояться надо было сразу. И потом, вы не страшный, вы красивый». «А если так?» — воскликнул Большой Лис. Он наклонил морду к самому носу мышонка и оскалился всей своей зубастой пастью. «А, а, «А так вы... так вы страшный и некрасивый!» «Ну, знаете ли, — сказал лис, — такую отчаянную мышь я вообще первый раз встречаю. Он мне еще заявляет, что я некрасивый. Ты прям сорви голова какой-то». «Да, папа так и говорит, что сорви голова». — О, тогда понятно, если даже родственники говорят. — Нездоровый мышонок, — вздохнул лис. — Так вот, запомни, нездоровый мышонок, а скал нужен не для красоты, а для устрашения врагов. Вот ты скалиться умеешь? — Я не пробовал, — признался там. — Так попробуй, покажи мне свою пасть. Там очень постарался оскалиться и в конце концов у него получилось. Он даже брови насупил устрашающе. Только во рту у мышонка было всего четыре зуба, два сверху и два снизу. «Да, не густо», — улыбнулся лис. «А можно, — мышонок замялся, — можно я уже пойду? Вы же на меня охотиться не собираетесь?» «Пожалуй, не собирай», — сказал лис. «Мы же с тобой уже познакомились» а я знакомых не ем. А потом, вдруг ты заразный, съешь вот такого мышонка и всякий страх потеряешь. Беги уж. Ну, тогда будьте здоровы, сказал там, простите за хвост. И там снова побежал. Да чего ж дожили, вздохнул большой лис, глядя ему вслед. Моя еда желает мне же доброго здоровья. Там все бежал и бежал. И вдруг... Дорога кончилась. Там поднял глаза и увидел лес. Тот самый, из мечты. Только лес этот оказался совсем не синий. Лес был очень приятного зеленого цвета. Но не синий, вообще ничуть. А на опушке стоял огромный, непонятный зверь. Он смотрел вдаль и жевал веточки. На голове у зверя громоздились широченные рога, Похожие на серые доски или лопаты. Дяденька, спросил там, а где же синий лес? Зверь опустил голову, поглядел на Тама, потом выпрямился и очень медленно проговорил. Я бы на твоем месте обернулся. И там обернулся и увидел зеленые пшеничные поля, через которые он так долго бежал а за полями свою деревню Лунёво, раскинувшуюся на холме. А за деревней там увидел синий лес, загадочный, прекрасный синий лес. «Как же так?» — сказал там. «Как же так, дяденька?» «Я не дяденька, я лось», — гордо сказал зверь. «А чему ты так удивляешься? Вон же он, синий лес, за полями». Так в том-то и дело, что теперь он там. А раньше здесь был. Я же к нему целый день бежал, к синему лесу. Вот и прибежал, а он там. Это же было мое чудо, растерянно сказал мышонок. Лось наклонил большую рогатую голову совсем низко и внимательно посмотрел в грустные глаза тама. Посмотрел так, что там... Сразу понял, лось — очень добрый зверь. «Знаешь, — сказал лось, — есть такие чудеса, которые исчезают, если к ним подойти слишком близко. Вот видишь тот синий лес? Я всегда смотрю на него отсюда, с опушки, но близко никогда не подхожу, потому что чудо, а чудо нужно беречь». Мышонок и лось стояли на опушке и глядели вдаль. «Я понял», — сказал там. «Вечереет», сказал лось. И только тут мышонок сообразил, что ему еще очень-очень долго добираться в свою деревню. «А скоро стемнеет», спросил он. «Домой торопишься? Ладно уж, довезу тебя». Лось опустил голову к земле. «Забирайся». Мышонок ухватился лапками золосины и рога, и влез на макушку огромной головы. — Ну, залез, что ли? — Тогда поехали, — сказал лось и побежал. Это была самая чудесная поездка на свете. Лось бежал стремительно и ровно, мерно выкидывая вперед длинные ноги, он будто плыл над землею. А там сидел между его рогов, словно в кресле, и глядел. Глядел, мимо пролетали туманы в низинах, березовые острова среди полей. Все это мелькало, мелькало, и там задремал. Лось разбудил его у самой деревни. «Дальше сам давай, мне туда нельзя». Там спрыгнул в траву и тут же увидел Никанора. Тот стоял у околицы, уныл, переминаясь с лапы на лапу. «Беги, заждались уж тебя» сказал лось, развернулся и в два прыжка исчез, будто его и не было. Только в полночь мышата наконец улеглись, и мама зашла пожелать им доброй ночи. «А знаешь, мам, сказал там сонным голосом, далеко-далеко у синего леса на опушке стоит огромный лось и смотрит вдаль на наш зеленый лес». Но оттуда, откуда лось смотрит, наш лес тоже синий. — Ах, там, какой же ты фантазер! — улыбнулась мама. — Спи уже! Там закрыл глаза и тут же увидел синий лес и задумчивого лося, который кивал ему большой рогатой головой.